Глава четвертая Братец за годы изменился. Куда подевался мальчишка со шрамом над бровью и кучерявыми волосами, которые его несказанно злили этой своей девчачьей кучерявостью? Как-то он, добравшись до мамкиной корзинки с рукоделием, вытащил ножницы и постригся. Крику было! Досталось почему-то Томасу. Старший не уследил, а он, если подумать, всего-то на полтора года и старше, и дела свои имелись, и вообще. «Привет, Дак!» — сказал Томас и руку протянул, которую Дак принял осторожно, будто боясь раздавить. У самого-то лапы огромные, кожа задубела, покрылась сеткой черных шрамов. «Привет, стало быть!» — прогудел Дак, правда, не слишком радостно. Когда все разладилось, когда Томас уехал, а Дак остался, единственный из троих, этакой последней надеждой папашки обзавестись, наконец, правильным наследником. Дак был рад. Он всегда стремился вылезти вперед и дико обижался, когда его на охоту не брали. Но ведь после отъезда Томаса должны были бы взять или нет? Кудрявые волосы поредели. И лысина, проклюнувшись на макушке, расползалась таким уродливым пятном, будто плесень право слова. Округлое лицо утратило детскую припухлость, зато обзавелось взрослой щетиной и отвисшими щеками. Волосатые руки, клетчатая рубашка, будто оставшаяся с тех давних времен. Помнится, отец такие любил. Джинсы и старый ремень. «Неплохо выглядишь, братишка». Примеряюще сказал Томас. «Если кто и может знать, что случилось той ночью, это дак. Он всегда любил подсматривать. Вечно следом ходил и ныл. Порой жаловался родителям. И тогда Томасу прилетало. «И ты ничего». Дак плюхнулся на стул. «Пить будешь?» «Воздержусь». «Брезгуешь?» «Голова болит». Почти не соврал Томас. Голова и вправду болела». Когда сильнее, когда слабее. Сейчас вот боль отступила, превратившись в тень самую себя. Но пить ему настоятельно не рекомендовали. А прибывший из Тампески менталист сказал, что Томасу следует в церковь заглянуть, помолиться. И вообще, он может считать, что во второй раз родился. В третий Томас точно это знал, но спроси, кто почему, не ответил бы. На его счастье, никто подобным вопросам не задавался. Дак махнул рукой. Пиво, чистюля. Совсем нас позабыл. Прости, дела. Ага. Сказано это было так, что стало понятно, существование этих самых абстрактных дел Дак не верит и правильно делает. Томас и сам не мог бы сказать, от чего он столь упорно избегает появляться в городе. Даже когда случается отпуск, Томас предпочитал проводить его где угодно, только не дома. И причины находил веские, как ему казалось. Теперь эти причины казались смешными. «Я по делу. За душевной беседы не получится. Но Томас должен спросить. «Помнишь, Берта?» «Ага». Дак одним глотком ополовинил бутылку. «И ту ночь, когда его не стало» когда ты его пришиб. Что? Мамка велела молчать. Даг вытащил из кармана отцовский портсигар и постучал им по стойке, нарочно привлекая внимание. Но мамки нет. И папашка спился. Знаешь, как он меня драл? Знаю, меня он тоже драл. Но не в пьяном угаре. Ты уехал и все, забыл. Будто и не жил здесь. Ты на это обижаешься? Я... Дак откинул крышку и вытащил мятую папиросу. Курили в баре много и всегда, и сигаретный дым, собираясь под низким потолком, красил его в серый цвет. Ближе к полуночи дыма станет так много, что старенькая вентиляция окончательно им захлебнется. Он спустится к полу, прикрывая разноцветные осколки. Он поднимется и укроет раздолбанные мишени, в которых время от времени застревали дротики». Он пропитает одежду и волосы людей, здесь собравшихся. «Я не обижаюсь. Чай не дитё. Я говорю, что из-за тебя всё разладилось после той самой ночи». «Я её не помню». «Что, совсем?» «Вялый интерес и недоверие». «Совсем. Я даже не помню, что Кэшби заглядывал накануне». «К ним пошёл, увидел дом и поплыл. Сказали, что блок стоял». Врать брату смысла не было. Тем паче информация была не то чтобы закрытой. Он слез, но память порушил. И теперь я разобраться хочу, что там случилось. А хрен его знает, что там случилось. Меланхолично отозвался Дак. «Вы же меня не взяли. Я просил. А вы не взяли. Вечно вдвоем. Я помню». Он допил пива и махнул рукой, призывая новую бутылку которая появилась в мгновение ока. Я хотел в окно вылезти. Даже пригрозить думал, что все расскажу. Только заснул. Ждал-ждал и заснул. Случается с детьми. Набегался накануне. Проснулся уже от голосов. Из-под крышки пошла пена, которую Дак слезнул. Мамашка, папашка и старик Эшби. Его передернуло. Я его боялся. Встретил как-то, камни в пруд кидали с Крисом. Помнишь Криса? Он загнулся вроде. Эшбе подошел, стал нести какую-то хрень про то, что лягушки тоже живые. И вообще, он с Крисом трепался. А я только и думал, как бы куда подеваться. Не хотел, чтобы он на меня пялился. глазище такие, у людей не бывает таких. Это Даг произнес с немалой убежденностью. Он сказал Крису, что тот умный, и что ему надо учиться. Много учиться. И не только в школе. Предложил заглянуть в усадьбу. Крис еще хвастался, что его Эшби сам учить взялся, чтобы потом в колледж можно было поступить. Или в университет. Ага, хрен ему, а не университет. Погоди, то есть Эшби учил Криса? Так я тебя о чём толкую? И не только его. «Вы тут мышей ни хрена не ловите. Он еще тем извращенцем был. Не знал?» «Откуда?» «От верблюда». Даг пил пиво большими глотками, отфыркиваясь и кривясь, будто сам процесс этот не доставлял ему никакого удовольствия. К нему полгорода бегало. Книжки читали, в саду играли. Джейла МакГрави. Помнишь такую? Она все с розами возилась, пока не померла». «Видишь, какое, мать его, совпадение!» Головная боль ожила. Она поползла змеей, охватывая голову, угрожая стиснуть ее в кольцах и раздавить. И тогда не будет Томаса, а с ним сгинет маленькая грязная тайна. Чья? Он и к Берту подходил, я знаю. Только тот слушать не стал. Ему насрать на книге было. Никто не стал бы закрывать блоком мастерскую». Необычное, но ничего ужасного Томас там не увидел. Или Эшби стеснялся своего увлечения? Отнюдь. Он явно гордился. «Ночью я его одену», — сказал он, усаживая деревянного человека перед окном. Вернее, ее. Мне нравится думать, что это женщина. Пока, конечно, очертания тела Андрогинны. Этого слова Томас не знал. «Ни тогда, не теперь. А если так, то исключительно логически мог бы он выдумать его». «Нет». Я выполз с кровати. Понял, что произошло что-то такое нехорошее. Дверь приоткрыл. Они говорили. Папашка громко, мамаша рыдала. А Эшби, он тихий всегда. И получилось услышать не сразу. Он сказал, что твоей вины нет» что произошел несчастный случай. Какой? Вины нет. На ком? Берег, море, волны. Поплавок ныряет, а рыба не ловится. Хотя ночь вполне себе отличная для рыбалки. И Берт злится. Он думает, что это Томас виноват. Ты это... Даг хлопнул по плечу, вырвав из воспоминания. «Туточки не загнись, лады». А то не хватало головной боли. Объясняйся потом. Я не помню. Ничего не помню. Ага, он так и сказал, что помнить ты ни хрена не будешь. Что он так сделал, потому что ни к чему оно. Что это только жизнь изуродует, а Берта не вернет. Что он сам свидетельство о смерти выдаст, в котором будет значиться инсульт. С детьми тоже случается. И шериф примет, куда он денется. Волны теплые. За день море нагревается, и потом, после заката, спешит делиться этим теплом. Берт скидывает рубашку, а Томасу страшно. Он никогда не плавал ночью. Ночное море выглядит бездонным, да и здесь, на дальних камнях, хватает ям. Нет, плавать Томас умеет, как и все местные, но как узнать, что там в этих ямах? Вдруг да скрывается тварь морская. Вдруг да выкинет щупальца, обвивая ноги Томаса. Вдруг кровь идет из носу, — сказал Дак и сунул мятый платок. — Ты это, не особо того. Папаша тогда орал, что он тебя зашибет, ублюдка этакого. А мамашка, да плакала, что ты не виноват. Она всегда плакала. Тебя и отправили-то, чтоб глаза не мозолил. Я вот остался. «Мне жаль, но я не помню. Ты ему голову разбил. Там уже шериф написал, что голова вроде как разбилась при падении, но я потом слышал, как они говорят, родители. Ты тогда пластом лежал. Небось, Эшби, когда в мозгах поковырялся, чего-то не то сковырнул, вот тебя и переклинило. Дышать дышал, глаза еще открывал, только смотрел так, ну, не как нормальный человек». Эшби каждый день заглядывал и папашку унял, сказал, что сам о тебе позаботится, что если папашке тяжело принять, то он найдет, как устроить. Есть у него знакомцы. Ты вот знаешь, что не было у папаши братьев? Как не было? Томас все же потянулся к бутылке. Голова так и раскалывалась, и пить хотелось, так хотелось, что язык, казалось, присох к горлу, и ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Вода поблескивает, и лунная дорожка лежит на ней». «А вот так! Не было! Это тебе сказали, ну и другим. У мамашки тоже только сестра, и та в Аризоне. Она же не из местных, а местным интересно было, куда тебя спровадили. Народ-то сообразительный, шептался много, не все верили, что Берт сам помер». «Пиво было теплым и горьким». Оно оставило гадостное послевкусие, но бутылку Томас допил. «Тогда кто меня принес?» «Эшби, сперва тебя, потом шерифа кликнул. Вроде как Берт один рыбачить пошел, а у тебя мозговая лихорадка приключилась, и, стало быть, к тебе нельзя. Этот, как его?» «Карантин?» «Во-во, он самый. Мне тоже из дому выходить запретили, но я и не стремился». Как-то все было. Я ж детем был, но все одно шкурой чувствовал, что оно неладно. Хотелось залезть в какую нору и не высовываться. Папаша вообще обмолвился, что ты, наверное, сдохнешь. Так оно и надо, потому что хватит с него ублюдков в доме. Я не помню. Прозвучало беспомощно. Ага. Равнодушно отозвался Даг. Эшби ему что-то сделал. Глянул как-то, и папашка заткнулся. Даже по пьяни больше не заговаривал. И мамаша тоже. Они вообще будто забыли про Берта. Комнату его мне отдали. Нет, я рад был, но страшно. Окно запирать стал. Все казалось, старик Эшби придет и заберет меня. Боялся ли Томас старого Эшби? Нисколько. Он был другим, несомненно. Он разительно отличался от обычных жителей городка. Но при всем том, в его необычности не чувствовалось угрозы. Напротив, с мистером Эшби было спокойно. Вещи Берта он забрал. Пришел и сложил все в коробки, даже старые ботинки. Сказал, что так оно будет легче. Всем. Не знаю, как про всех, но мамка перестала плакать. А папашка бухать стал. Он и раньше-то пил. Ну, как-то по-человечески, что ли. А тут до белых глаз. Дак откупорил новую бутылку. Твое здоровье. Ты вот очнулся. Я хотел спросить, что там приключилось. Но ты не помнил. Сидел, смотрел. И говорить не мог, только мычал. А как заговорил, то совсем отмороженный сделался. Я тебе слово, а ты на пол падаешь и головой стучишься. Или вот сядешь... Упрёшься взглядом в одну точку и сидишь так. Час, другой, жуть просто. Не помню. Если долго повторять, может, память смилостивится? И Томас поймёт, что произошло на том берегу? Ничего не помню. Потом вроде ничего. И стал почти как раньше. Только перемыкала порой. Не помнишь, как играли с тобой в пиратов? Ты меня поймал, повалил и душить стал. Если б мамка не прибежала, удушил бы нахрен. Не помню. Ага. Дак не сдержал отрыжку. А потом с этой полукровкой приключилась. Ты ее едва не пришиб. Не было такого. Ага. Мисс Уилим с тебя отдирала. Ты ей в горло вцепился и кричал, что она должна сдохнуть. Сам в кровище. Джерри тот перепугался до усрачки. Вас разнять не сразу вышло. Не было такого. Было, — Было-было, потому тебя и отослали. Старик Эшби пришел и сказал, что лучше бы тебе обстановку сменить, что так быстрее отпустят. Обещал, что за тобой присмотрят, и что когда время придет, ты вернешься. Стало быть, пришло. Боль накатывала волной. Даг меланхолично заметил. — У тебя из уха кровь идет. А Томас лишь кивнул. — Идет? Пускай себе. Глядишь, вся не вытечет. А если и вытечет, то смерти он не боялся. Но салфетку скомков к уху прижал. «Что еще скажешь?» Слова отдавались в затылке, будто кость стала медной, а звуки молотом по этой меди ударявшим. И дышать приходилось ртом, потому как из носу тоже кровило. «А чего надо? Если хочешь, приезжай, место найдется». «Я в мотеле». «Ага, слышал. Эшби. Ник? Да вполне нормальный парень. Хотя как-то случалось мне беседовать. Сам дурак, конечно, по дуре в лес. Не стоило девчонку трогать. Да, теперь понимаю. А тогда кровь кипит. И приняли опять же на грудь хорошенько. А как приняли, то и... В общем, нехорошо получилось. Да. Ник после появился. Поговорить». И поговорил. О чем? Даг глянул поверх головы. О том, что нехорошо обижать маленьких беззащитных девочек. Да. И так говорил. Вроде не матюкался, а ощущение, что с меня кожу живьем содрали. Мрак. Это из-за глаз. Они у него дракониями становятся, да. Потом еще Дерри нашел. Поговорил. Я после неделю отлеживался. «Но уж лучше так, чем пять минут с Ником. Честно, чудом не обделался. Вот вспоминаю, пытаюсь понять, что ж там было такого, и каждое словечко им сказанное помню. А с чего жуть такая, непонятно». Дак не походил на человека, которого можно было напугать. «Это Зоя вас?» «А? Да, она. Что-то там не поделили. Но полукровка всегда наглой была». Ей бы тихо сидеть и радоваться, что белые люди к себе пустили. А она вечно зубы скалит и тявкает. Томасу захотелось свернуть Дагу нос на бок. Пусть до того он был свернут. Но, глядишь, и выровняется. А там следом и голова в порядок придет. Порядка в этой голове определенно недоставала. Зоя же красивой была. Такая штучка. Наши все облизывались. Но она никого не подпускала. «Так, проводить позволит, по улице пройдется, в цветке посидит и только». Джер сказал, что она поцеловать его обещала, если пугнем полукровку. «Да, определенно не доставала». «Почему Эшби на ней женился?» «Так любовь зла». «А была ли любовь?» «У него, да. Помню, она вернулась сразу за Ником». Или перед. Черт, оказывается, и не помню. Но вернулась. По первости из дома носу не показывала. С ней, думаю, тоже говорили. Хотя иначе, чем с нами. Дерри не стал бы бабу бить. Но уехала она после той истории быстро. А потом вернулась на свою беду. Глядишь, не полезла бы Кэшби. Живой бы осталась. Она еще жива. Да лучше сдохнуть, чем такая жизнь. Даг щелкнул пальцем по горлышку бутылки. Старуха ее на каждом углу орёт что это Эшби виноват. Только неправда. Ник ее любил. Знаешь, я аж видел, как они встретились. Он глянул, и все. Это многие видели, да. Даже слушок пошел, что она его приворожила. Но Ник же, Эшби, его ж не приворожишь. Вроде как. Кто-то заржал. И чужой смех ударил по ушам, заставив скривиться. Все-то думали, что он полукровку в жены возьмет. Он с ней возился. Но тут появилась зои С девкой они не ладили. Ее Уна зовут. Завалил-таки? Нет. Ты к ней всегда неровно дышал. Так что не щелкай, братец. Хотя ты же вернулся. Не навсегда. Это ты зря. У шерифа детей нет, а за порядком кому-то надо смотреть. Вот потому тебя Эшби и выбрал. Хохот сделался громче, а табачный дым определенно гуще. Он резал глаза, драл горло и туманил разум. Эшби отправил его к дяде, который, оказывается, дядей вовсе не был. И никогда-то не возникало сомнений. Да и кто будет сомневаться в словах взрослых? Зоя вернулась этакой столичной штучкой. Настоящая леди. Наши местные в подметке ей не годились. Ника влюбился. Там аккурат со стариком несчастье приключилось. Вовремя очень. Если б зои не боялась драконов до да усрачки, я б подумал, что это тоже она. Она хитрая стерва. В той истории я ведь не особо молчал. Как шериф свои вопросы задавать начал, я сразу и раскололся. С Маккорнаком спорить себе дороже. Вот, ее вызвали, а Зои глазками хлопает и невинность играет. Но ведь целовалась она с Джером-то, я знаю, сам видел. Какое несчастье! Сквозь гул голосов и надсаженный хрип музыкального автомата Томас выделил главное. Со стариком Эшби, не знаешь? Его ж дракон зашиб.